Глава восьмая. И он, как сейчас, помнит это. Все пятеро они стояли на краю могилы под пустым гробом. Потом таким же быстрым, плавным движением, как и его близнец-брат, второй Гаури выскочил из могилы и, нагнувшись сосредоточенным, недовольным и даже несколько возмущенным и расстроенным видом, начал счищать и сбивать комья глины, приставшие к низу штанин. Первый близнец, сразу же, как только второй нагнулся, двинулся прямо к нему, словно повинуясь в своем поспешном, слепом, неуклонном движении некоему приводному устройству, точно он был другой частью машины, другим шпинделем какого-нибудь, ну скажем, токарного станка, двигающимся по той же неотвратимой станине к своему гнезду, и, нагнувшись, стал счищать и отряхивать глину сзади со штанин брата. И теперь уже чуть ли не целая глыба земли свалилась вниз, и, ударившись о сдвинутую крышку, грохнула в пустой гроб, произведя своей массой и тяжестью такой шум, что даже послышалось слабое глухое эхо. «Выходит, он обоих убрал», — сказал дядя. «Да», — сказал шериф, — «но куда?» «Черт с ними, с обоями», — сказал старик Гаури, — «где мой сын, шериф?» «Сейчас мы этим займемся. Найдем, мистер Гаури», — сказал шериф. «Хорошо вы догадались взять с собой собак. Спрячьте-ка ваш револьвер, довелите вашим сыновьям поймать собак и придержать их, пока мы здесь управимся». «Нечего вам беспокоиться насчет револьвера и собак», — сказал старик Гаури. «Всякого, кто здесь шатался или скрывался, они выследят и поймают. Но мой сын и этот, как его, Джек Монтгомери, если он только в самом деле был найден в гробу моего сына, они-то ведь не могли скрыться, чтобы замести следы». «Успокойтесь, мистер Гаури», — сказал шериф. Старик молча уставился на шерифа, злобным взглядом. Он не дрожал, не горячился, не обнаруживал ни замешательства, ни удивления, ничего. Глядя на него, он представлял себе холодное, бледно-синеватое, похожее на слезу и как будто лишённое жара пламя, которое покачивается даже не на цыпочках, а чуть ли не паря над газовой горелкой. — Хорошо, — сказал старик, — я успокоюсь. «А вот вам следует побеспокоиться. Вы, похоже, знаете об этом все. Вы прислали ко мне посыльного с раннего утра в шесть часов. Я еще позавтракать не успел, вы меня сюда вызвали. Ну так приступайте к делу». «Вот мы сейчас и собираемся это сделать», — сказал шериф. «Прежде всего мы сейчас выясним, откуда нам приступить». Он повернулся к дяде и продолжал мягким, рассудительным и не совсем уверенным тоном. «Так вот, скажем, время. Ну, что-нибудь около одиннадцати вечера. У вас мул или, может быть, лошадь, во всяком случае, нечто способное двигаться и нести двойную ношу, и мертвец поперек седла. И у вас не так уж много времени». Иначе говоря, не так много, чтобы совсем об этом не думать. Конечно, в одиннадцатом часу народ кругом уже большей частью спит, тем более воскресную ночь, когда завтра надо вставать с позаранку, начинать сызнова неделю, да еще в самую горячую пору посадки хлопка. И ночь сегодня безлунная, так что если даже кто еще и гуляет, вы здесь в такой глуши, что можно не опасаться... Вряд ли кто сюда забредет. Но все же у вас на руках мертвец с пулей в спине, и хоть сейчас только одиннадцать часов, день все равно рано или поздно должен наступить, вот так. Но что бы вы сделали? Они уставились друг на друга, словно впились глазами, или это дядя впился глазами в шерифа такое худое, скуластое, энергичное лицо, ясные, быстрые, внимательные глаза, и, напротив, громадное, сонное лицо шерифа, глаза не впиваются, даже как будто не смотрят, мигают точно в полудремоте, и в то же время оба молча видят, как все это происходит. «Разумеется», — сказал дядя, — «закопал бы снова, и тут же поблизости». Потому что рано или поздно, как вы говорите, хотя сейчас еще только одиннадцать, а утро наступит. Тем более, что у него еще есть время вернуться обратно и переделать все снова наедине самому собственными руками. И ведь это тоже надо учесть, эту страшную необходимость, страшную не только тем, что она вынуждает его все опять переделать, но и тем, почему приходится все переделать. Подумать только, он сделал все, что было в его силах, все, что от него можно было ждать, требовать, ведь никому и в голову не пришло бы, что ему придется на это пойти. И все сошло как нельзя лучше, лучше даже, чем можно было надеяться. И вдруг он слышит какой-то звук, шум, или, может быть, он случайно наткнулся на укрытый в кустах кап, Или, может быть, просто ему повезло, так уж вышло по милости судьбы или какого-то там бога, духа или джина, которые до поры до времени охраняют убийцу, заботятся о его безопасности, пока другие парки успевают сплести или связать веревку.